Глава 26. Об опасной близости к власти. Во всей стране прошли массовые выступления зоозащитников, требующих немедленно остановить эксплуатацию птиц кондитерами. Созданы петиции, призывающие к запрету выпуска тортов птичье молоко и аналогичных им. Ряд фабрик и производителей добровольно пошли навстречу, создав альтернативный продукт с указанием на этикетке, что при производстве не используется натуральное птичье молоко. А вот еще. Министр образования заявил о необходимости проведения очередной реформы, направлены на расширение программы по отдельным дисциплинам и устранение пробелов. Новости регионов <музыка> Ухо дёргалось мелко и часто, и Иван с трудом сдерживался, чтобы не придержать его рукой. Подумалась, что, возможно, это просто бред. Обычный такой нормальный, если можно выразиться, бред. Случается. На солнце перегрелись. Потом в воде перекупались. Может, наглотались местные тины или надышались ядовитыми испарениями, а теперь вот и сказывается. Потому что не может быть так, чтобы император и... «Молодцы!» – сказал император, выпустив руку Бера. Когда Серега удалился достаточно, чтобы не слышать. «А соображать можете иногда». «Почему иногда?» Берг пальцами пошевелил и на руку поглядел с некоторым подозрением. «А потому что если бы всегда, то тут бы не оказались». Его императорское величество провели ладонью по волосам. «Что тут вообще происходит-то?» «Да хрень какая-то!» Ответил Иван, прежде чем успел сообразить, что с императором так разговаривать не след. Только он вместо того, чтобы возмутиться, кивнул и произнес. То, что хрень это я уже понял а конкретнее хотя чего мы во дворе то стоим показывайте как живут молодые специалисты иван посмотрел на вера выражение лица которого стало мрачно упрямым что по неволе зародились нехорошие предчувствия и подхватил приятеля под руку прошу произнес он проходите ваша сашка перебил император и на ты Я тут он инкогнито в отпуске. а а у императоров бывает отпуск? Ай, в том-то и дело. Он махнул рукой и подхватил невзрачного вида черный рюкзак. У -у -у. А в Подкозельск почему? Бер явно успокаивался. Можно же куда-нибудь, скажем, на Гаа или Мальдивы. Ага, чтобы потом какие-нибудь умники написали, что индустрия туризма в полной жопе? если император едет отдыхать на Гаа или Мальдивы. «Да и ты не представляешь, сколько это мороки. Каждый выезд за границу – тысяча согласований. Дипломатический корпус воет, охрана стенает. Да и вообще, я император или нет?» «Понятия не имею», – отозвался Бер, вытащив из-под камня ключ от замка. Замок был навесным и вида весьма внушительного. Вот в этом и проблема, что я и сам понятия не имею. Император почему-то на высказывание не обиделся. А что за магия? Чую, а разглядеть не могу. Замок с ключом принес серёга, а Бир чутка доработал. Да родовая, так-то я не особо, а вот по мелочи если то получается. Мои замки даже матушка открыть не может. Бир вставил ключ, и две половинки заклятия, видимого как сложное кружево, сомкнулись. Замок открылся с тихим щелчком. «Прошу». Император вошел первым, огляделся, хмыкнул. а убираться не пробовали?» Поинтересовался он с насмешкой. И Иван, оглядевшись, согласился. «Вчера они вещи свалили в угол, утром и вовсе спешили, вот и вывернули, как было на пол. На полу оно и лежало. Слева гора первого шматья, справа стала быть собственная Ивана». Тут же рюкзак распотрошенный. На столе пустая тарелка, по которой сосредоточенно ползала троица мух, собирая остатки блинов. Под столом россыпь консервных банок, пустых. У одной с видом печальным сидела мышь. При появлении людей мышь обернулась, смерила пришедших внимательным взглядом черный глаз и неспешную, гордую, даже походкой удалилась куда-то к печи. Так вышла... Заметил Иван, судорожно пытаясь понять, с чего начать. Раньше оно как-то все само. Приходишь, а в комнатах чистота с порядком обретается. И цветами пахнет. Здесь же пахло пылью, и, кажется, остатки тушенки успели слегка затухнуть «Вижу, что так». Император бросил рюкзак на лавку. «Так, ты...» Палец его уперся в Бера. «Берешь и собираешь мусор». «Куда?» «Для начала в пакет». Потом узнаешь, куда его здесь выносят. А ты с вещами разберись». «Ну, шкафа нет», — заметил Иван. «Это да. Ну, хоть в чемодан сложи, чтоб глаза не мозолили». «А грязное Император тяжко вздохнул. грязное тоже сложи, но отдельно. Потом постираем». «А ты?» «А я?» Император величественным взором окинул просторы комнатушки и произнес «Буду осуществлять общее руководство, мудрое. И пол подмету Вон веник есть». Он вытащил из-за лавки пучок веток, перевязанных веревкой. «Веник? Ой, может, лучше пылесосом?» «Коробку предложил Иван. А есть пылесос?» «Нет, наверное, нет. Ну, тогда без вариантов». Император перекинул этот пучок веток с одной руки в другую, словно примиряясь. А может, проверял, насколько хорошо веник сбалансирован? В общем, перекидывал-перекидывал на пол глядя, а потом как махнул слева направо и справа налево. С пола поднялись тучи пыли. «А что? Мусор!» — рявкнул его величество, махнувши веником в другую сторону. «Ой, лучше я!» — Бир перехватил руку венциносца. «Это ж пол, а не полчища врагов. Его мести надо, а не разить на повал». «Аккуратно! Сперва смочить!» «Вань, воды притащи!» «Пол смачивают, веник тоже. Потом только метут». «А ты откуда знаешь?» Император поглядел на Бера с подозрением. А Ивану подумалось, что как-то оно все до боли странно. Нет, ему случалось видеть венценосца, ибо некоторые праздники требовали обязательного присутствия и Ивана, и императора. Но как-то вот издали. Тут же... «Да меня к прабабушке как-то отправили на лето». Берг подкинул веник. «У нее дом свой, уезжать отказывалась. Меня и отправили приглядеть. Ну и как-то вот...» Он спохватился и гордо заявил. «Я даже грядки полол однажды». «Да, император, кажется, самоуправству не слишком обрадовался». «И как?» «Да не особо. Мне сказали, чтоб чисто было. Я и сделал, чтоб чисто». А потом выяснилось, что чисто это значит без сорняков, а я и морковку тоже. Правда, честно, я бы все одно ее от сорняков не отличил, но мести умею. Ну вот и мяти. С уборкой, в принципе, как-то даже получилось сносно. Воду Иван принес, и Бер, сунув веник в ведро, щедро оросил этой водой все это вокруг, включая его императорское величество которая, позабывши о чинах, засовывала грязные консервные банки в пакет. Неудобно как-то. Иван подошел к стене. Засунуть вещи в чемодан? Можно, только гора из чемоданов намекала, что жить так будет сложновато. Да и найти в этой горе что-то нужное – та еще задача. Тем более сумки не все, часть вон на улице стоит. Шкаф. Должен быть шкаф. Иван потрогал стенку. Старые обои чуть захрастили, внутри что-то посыпалось. «Ванька, ты дырку не проделай!» «Не проделаю!» Иван руки отряхнул и задумался. Вот клик был. Дом этот строили давно, и не из простого дерева, что было довольно-таки странно, но, с другой стороны, в общей странности под вполне себе вписывалось. «А если?» «Вряд ли, конечно, получится, но...» «Вань!» «Не мешай!» «Это чего он?» – тихо спросил император. «Понятия не имею». Дерево никуда не делось. Оно позволило укрыть себя за парой слоев штукатурки или шпаклевки. Иван не слишком в этом разбирался. Заслонилось обоями и кажется не одним их слоем. Но это все мелочи. Легкий импульс и отклик становится яснее, ярче. «Так, а теперь силой поделиться!» Угу. И попросить. Иван задумался. Нужен шкаф, только где и какой? Устройство шкафов он представлял себе весьма смутно. Нужны стенки и дверцы, и чтобы повесить всю одежду. Или нет, на стенке дверцы его пока не хватит. А вот крючки... Сучки. Сучки, если так-то, вполне крючки заменят. Или... Сила вдруг выплеснулась, потекла по одревесневшим сосудам, пробуждая к жизни старый дом. Иван попытался перехватить поток, и даже получилось. Он аж выдохнул от облегчения. Может, еще обойдется? С хрустом обои прорвались, выпустив тонкую лозу, которая поспешила обнять ногу Ивана. А потом радостно потянулась выше, выкладывая петлю за петлей. «Вань!» «Слушай, мне мерещится или его стена пытается сожрать?» В голосе императора слышалось искреннее беспокойство. А следом за первым побегом выбрался второй. Третий почему-то пробил доски пола. И из трещины вместе с лозой прыснула машиной семейство, весьма возмущенное этаким самоуправством. «Вань!» «Да погоди ты, император! Еще его спалишь тоже!» Побеги стремительно расползались по полу. «Чего годить? Его сейчас сожрут, и нас тоже!» «Да не сожрут!» «Вань!» «Не сожрут!» Иван выдохнул. «Я шкаф сделать пытаюсь!» «Похвально!» Его императорское величество медленно пятились к двери. Пол, проломанный уже в нескольких местах, заполнялся зелеными змеями. Побеги, получив силу, спешили выбраться на солнце. Мелкая чешуя листьев, покрывавшего их, усиливала сходство. «Все!» «Тут только в следующий раз давай как-то менее глобально, а то какой-то этот шкаф уж больно здоровый будет!» Он переступил через особо любопытный островок. «Вань, я и без шкафа согласен!» отозвался Бер, тоже пятясь. Побеги оплетались стены, сдирая обои. Некоторые обосновались на печи. И пара кроватей со скрипом прогнулась под тяжестью их. А потом, кажется, кровать вовсе хрустнула и рухнула. «Хм! «Вань, ты прекратил бы! Нам тут еще жить, между прочим, два года!» «Слушайте, я не могу уже!» Пришлось признаться, и Иван сделал шаг назад. Благо лоза, что нежно терлась о щеку его, развернулась, отпуская. «Кажется, я случайно что-то запустил!» «Случайно?» — скрипнула дверь. «Ого! Тут у вас!» — раздался голос, то ли удивленный, то ли восхищенный. «А, ремонтом занимаетесь?» Иван высвободился из нежных объятий льфийского волосоцвета, счастливого от встречи с хозяином, и обернулся. Маруся и Таська, и та третья, в широких штанах и рубашке, на животе узлом завязанной. «О судя по всему!» — мрачно ответил император. «Крышу не обвали!» «Ой, не обвалю!» Иван осторожно ступал, что было довольно-таки сложно. «Ну, они просто спали давно!» «А теперь я вот их немного разбудил случайно». «А убаюкать сможешь?» «Нет, поздно уже. И не надо, они по заранее установленной программе работают. В них вкладывается изначально, на уровне семян еще». Побег обвел ногу и потянулся, выпрашивая ласку и силу. «Пришлось дать, потому что если в цвет возьмет и уснет вот так, то вопрос проживания...» а еще как иван подозревал порчи имущества, веренного им с бером встанет весьма остро но в предвечном лесу почти все дома такие да а с виду император осекся и покосился на девушек маруся присев на корточки потянулась к побегу а он ей навстречу выкинув пару листиков лоза скользнула имя по ладони смотри сейчас сожрет заметила тайская «Нет, они не питаются людьми!» Иван все же выбрался и оглянулся. Вещи? Вещи были где-то там, под скопищем побегов. Толстые и тонкие, всех оттенков зеленого. Некоторые уплощались, выпуская дополнительные плети. Другие карабкались по стенам, по потолку. «Вань, там тушенка осталась!» Жалобно произнес Бер. «И вообще все! Ты в следующий раз предупреждаешь, что ли?» «Мы бы хоть тушенку вытащили, а то же как дальше?» «Слушай, подождать надо». Иван очень надеялся, что голос его звучит в достаточной мере уверенно, поскольку сам он уверенности не испытывал. «Это первая стадия. Побеги анализируют пространство, создают массу. На второй эта масса перераспределяется и становится остовом дома, стенами там, потолком». «Мы поняли». Бир хмурился, глядя в копошение зеленых змей. «Она одревесневает, уплотняется, создает комнаты и мебель всю, согласно программе». «Я вообще хотел шкаф сделать, но оно само как-то вот...» «И чего теперь делать?» «Ждать?» «Долго?» – уточнил император. «Ну, часов 12 для первой стадии, сутки максимум». Иван судорожно пытался вспомнить хоть что-то. «А там дальше как получится». «Твою ж!» Бер сунулся во двор. «А ночевать-то нам где? Во дворе, что ли?» «Ну, лето же!» Иван понял, что на этот вопрос ответа у него нет. «Ночи теплые». «Ага, комары быстрые». «Так если одну ночь, то и на сеновале можно, на чердаке у Минильтора. У него тепло и сено свежее». — предложила Таська, явно с трудом смех сдерживая. — Заодно вы пообщаетесь? — А ужин мы и так принесем. В конторе стол есть. — А если нам в конторе? — Нет, в конторе места мало, — отмахнулась Маруся. — Да и где там лечь? На полу разве что. А вот на сеновале очень даже неплохо. же, поглотивший ужин, девушки на ночь даже пирожков оставили с капустой. Иван вытянулся на копне душистого сена. Поверх кинули покрывало, а Серега, преисполнившись сочувствием, и пару одеял принес. «Ну вы, блин, даете!» – сказал он. «Брат, как императорское величество, был тих и странно задумчив». «Да нормально, уже очухался!» «От отца пару затрещин получил, впредь теперь внимательнее будет». «Ну ладно, пойду я, мне еще дрова возить». «Ночью? Иные дрова только ночью возить». И ушел. А император вытянулся рядом, закинул руку за голову и вздохнул. Снизу тоже вздох донесся, при исполненной печали. «Слушай, — начал был император, — извини, если что, но мне всегда было интересно». «А на кой эльфам такие уши?» «Чтобы лучше слышать!» Иван поёрзал. Лежать было хорошо. Обещанный сеновал находился не в коровнике, а наверху под самой крышей. И было слышно, как тяжко переступает с ноги на ногу Менельтор, а рядом суетливо мечется Яшка. «Да я серьёзно!» «И я серьёзно!» Помогает улавливать энергетические потоки. Точнее, разделять их. В предвечном лесу всё пронизано этими потоками. И если их не слышать, то... Что? Ничего. Людей недаром не пускают дальше первого кольца. Меня поселили на самой границе. И то... Уши у меня есть, да не те... Ухо тернулось. Почему? Император повернулся. Вроде длинные. А ты эльфов видел? бер приподнялся на локте. Видел. Посол их вон постоянно при дворе околачивается. Редкостного занудства. Подозреваю, что поэтому его послом мы определили, чтоб нас доставал, а не их там. Так что с ушами? Ничего, уши у меня есть, но тонкие потоки я не воспринимаю. Самые общие разве что. С точки зрения эльфов я глухой, или слепой, или то и другое сразу. А с точки зрения людей лапа ухий, не удержался император. Эй! Бер приподнялся на локте, рискую провалиться. «Полегче? Мне Ванькины уши почти родные». «Хм, сам полегче. Тебе, значит, гадости про людей писать можно, а мне говорить нельзя?» и «Это не гадость, это, между прочим, правда». Иван вздохнул. «Правда, как есть правда». «Главное, трогать не надо», — сказал он. «А то... больно». «Неприятно». Он поморщился, хотя в темноте этого, наверное, видно не было. Особенно эльфы, они живут как бы каждый по себе, даже семья. Очень важно личное пространство, границы, и нарушать их без разрешения не принято. Семейные обеды там и прочее, ну, по значимым событиям. Или когда дела рода надо обсудить, или совместный выход спланировать, например, представить там кого-то из выросших детей обществу Но это обычно, когда дом уже вырастет и отселят. Это как знак, что он взрослый и сам по себе. Хотя они и до того сами по себе. Вот. А мы сюда приехали, и все бабушки на подруги тотчас пожелали на меня посмотреть. И ладно бы только смотреть. Представь, что их сотня, и каждый норовит душу пощупать. «Ой, жуть!» – искренне произнес Бир. «Меня тетушки только за щеки щипали. Причитали, что худой больно. А ты худой?» «Ну, по сравнению с братьями, да». «А меня не трогали и не щипали», — признался император. «Ну, оно и понятно. Ты же император. Тогда еще наследник. У меня наставники были, гувернер. Мама вот каждый день в детские заглядывала или хотя бы справлялась о делах, а у отца раз в неделю была аудиенция». Все замолчали. И молчали почему-то долго. Стрек от одинокого сверчка, На него отозвался второй, третий, и следом многоголосно, переливчато заголосили жабы. «Ты... вы... в общем извини, что так получилось!» – произнес Берт тихо. «Я на самом деле не думал. Так предложили тему одну похайпить. Рот ни при чем, сам дурак». «Полудурок!» – поправился Иван. «Почему?» – император даже сел и уточнил. «Полудурок почему?» да так приезжал тут один полудурками обозвал да это он вас крепко недоценил сказали его императорское величество заваливаясь тушистае сена вот и пойми то ли похвалил то ли наоборот впрочем поднимать ивану было лениво и глаза сами собой смыкались и вообще только тень чужой печали доносилась откуда то издалека а еще смутные мысли что надо бы уточнить кое чего завтра Už se zavtra.